Он был более похож на человеческий голос, нежели на скрежет не настроенного голосового модулятора. Секунду помедлив, Хук молча указал рукой на стоявший у стены электромобиль. При всех своих сомнениях Стинов не стал возражать. Сделанного уже не изменишь. А если он почувствует, что ему не доверяют, то закончится это может очень плохо. Зная Тейнера, Стинов не сомневался в том, что Карл и сам не стал бы возражать против встречи с Омом.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 Я попросил бы вас какое-то время хранить молчание. Ну, Ом, так Ом, с равнодушным видом пожал плечами врач. Мне, собственно, все равно, как его зовут. Но господин Гривас... Йоргена мы сами своевременно поставим обо всем в известность, — заверил врача Хук. Ну и славно, — снова дернул плечом их врач. — Так вы уверены, что свет больше не выключится? — спросил он Ома. — Уверен, — ответил тот.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 и чуть приподнял прикрытую простынёй кисть руки. «Привет!» — едва слышно произнёс он. «Что нового в сфере? Для тебя новый врач!» Приобняв Ома за плечи, Хук подвёл его к кровати больного. Вильд удивлённо посмотрел на неподвижное лицо Варианта. «Будете держать меня, чтобы я не дёргался, когда местные ветеринары станут пилить кость?» — попытался пошутить он. «Попробуем обойтись без этого». Ом решительно сдернул с больного простыню и указал на перевязанное бинтами колено. «Уберите это!» Врач решил не спорить попосту. Он снял бинты, и глазам всех присутствующих предстало ужасно распухшее колено Вельта. Багровые разводы растекались вниз до самой ступни, а вверх – почти до середины бедра. Рана на колене была покрыта влажной кровяной коркой, из-под которой по краям выступала гнойная лимфа. «Видите?» – сказал врач.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 На краю кровати лежала уже огромно бесформенная масса внутри которой то и дело возникали какие-то движения с ногой больного ее соединяла упругая едва заметно пульсирующая щупальца толщиной в руку вельд лежал неподвижно запрокинув голову на лице его застыло выражение напряженного ожидания поджатые губы были слегка прикушены. что-нибудь чувствуешь пальцами коснувшись его плеча спросил хук только зуд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 аккуратно, но властно взяв под руку, вывел в приемную ху Только там, придя в себя, врач вырвал руку и потребовал, чтобы ему объяснили, кто такой Ом и откуда он взялся. Синов попытался в двух словах разъяснить ему ситуацию, но только больше запутал старика. Обстановку разрядил Юрген, вошедший в приемную в сопровождении Черникова и еще одного молодого парня со значком службы безопасности.